Указатель действующих лиц Семейство Борджия Родриго Борджия, кардинал Валенсии, позднее папа римский Александр VI Чезаре Борджия, его старший сын, епископ Памплоны, архиепископ Валенсии, кардинал Борджия Хуан Борджио, его второй сын, герцог Ганди, позднее гонфлоньер папских войск. Примечание. Гонфлоньер в Италии XIII-XV веков, лицо возглавлявшее ополчение города. Конец примечания. Лукреция Борджио, его дочь. Джофре, его младший сын. Ванотца Дейкаттанеи, бывшая любовница Родриго, мать его детей. Адриана Дамила, кузина Родриго. Арсино Арсини, ее сын. Семейство фарнезе Джулия Форнезе. Лаура, ее дочь. Алессандра Форнезе, называемый Сандра, брат Джулии, позднее кардинал Форнезе. Анджело фарнезе брат Джулии. Бертоломео фарнезе брат Джулии. Джеролома, сестра Джулии. Пуччо Пуччи, муж Джероломы. В Риме. Марко Сантини, маэстро Ди Кусина, в услужении Адрианы Дамилла. Кармелина Мангано, его кузина из Венеции, Пентиселе Пьета де, служанки, Леонелла, игрок в карты, телохранитель и карлик, Микелотта Карелла, личный телохранитель Чезаре Борджио. Бартоломео Скаппи, подмастерье повара, Перо от Виано, Джулиано, Уго, Таммазо, Бруно, подмастерье повара, Йохан Бурхерт, папский церемониймейстер Маэстро Пинтуриккио – художник. Катерина Гонзага – графиня Дамонтоведжо. Граф Оттевиано Дамонтоведжо – ее муж. Анна – подавальщица в таверне. Святая Марфа – святые мощи. В Италии. Джаванни Сфорца – граф Дипизаро. Паоло Мангана – отец Кармелины, маэстро Дикусино в Венеции. В Испании – король Фердинанд и королева Изабелла, Мария Энрикес – их кузина. В Неаполе – Альфонсо II, король Неаполя, Санча Арагонская – его незаконно рожденная дочь. Во Флоренции – фра Джролома Савонарола, монах-доминиканец. Во Франции – король Франции Карл VIII, претендент на трон Неполитанского королевства. Генерал Ив Далегр командующий французскими войсками.